А из Берлина сыпались телеграммы от Есенина. Наконец пришла такая. Изодора, Браунинг, Дарлинг, Сергей, любишь моя, Дарлинг, скурри-скурри. Никто не понял бы эту телеграмму, текст которой приняли на берлинском почтамте, очевидно, за частный шифр. Но Эсидора быстро расшифровала одной ей понятный код. Изодора, Браунинг убьет твоего, Дарлинг, дорогого Сергея. «Если любишь меня, моя Дарлинг, приезжай скорей, скорей!» Заложив за 60 тысяч франков три принадлежащих ей картины «Эжена Карьера», ценность которых была во много раз выше, она выехала в Берлин. Внезапный отъезд Есенина, разумеется, стал лакомой пищей для парижских газет, и потому последнее время Айсидора категорически отказывалась принимать корреспондентов. Накануне назначенного отъезда она, поднимаясь со своим другом Мерфи в лифте к себе в номер, заметила притаившегося в углу кабины корреспондента. Продолжая разговаривать с Мерфи, она назвала его Сергеем, сделав знак Мерфи, чтобы тот принял участие в розыгрыше. Корреспондент навострил уши. «Мисс Дункан», — обратился он к Дункан, понимающий и доверительно улыбаясь, «Вы не откажетесь теперь признать, что Есенин все еще в Париже?» Нет-нет, сделанным испугом стала отрицать Айсидора. Корреспондент настаивал. Айсидора умолила журналиста зайти к ней переговорить и затолкнула Мерфи в ванную, шепнув ему, чтобы он изобразил какой-нибудь громоподобный шум. Убеждая корреспондента в том, насколько ужасным оказалось бы появление в печати сообщения о пребывании Есенина в Париже, она с опаской поглядывала на ванную. Айсидора цепко держала корреспондента за руку, когда грянул гром из ванной, но тот, клятвенно пообещав не рассказывать о происшедшем ни слова, вырвался и в страхе выбежал из номера. «Я отомстила всем им за все их нелепые писания обо мне и Есенине», — кричала Айсидора, задыхаясь от смеха. Наутро корреспондент упивался сенсационным разоблачением, но через пару часов... Сел в лужу.